Глава 72. Эдди. Перед допросом помощника шерифа по фамилии Леонард Кейт не теряла времени зря и была в полной боевой готовности, когда Корн вызвал того для дачи показаний в 10 часов утра. Выпрямив спину, она открыла чистую страницу в своем блокноте, готовясь записывать каждое его слово. Леонарду предстояло засвидетельствовать, что признание Энди было получено шерифом Ломаксом совершенно добросовестно и без всякого принуждения. Хотя проблему Леонардо имелась в и маленькая тележка, было совершенно ясно, что Ломакс выбил признание из Энди еще до того, как успел ознакомиться с отчетом судмедэксперта. В своем письменном признании Энди показывал: "Моя смена закончилась в 12 часов по полуночи".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 За парковкой есть болотистая местность, и я отнес ее туда и закопал, чтобы никто ее не нашел». Судмедэксперт отметила в своем отчете, что тело Скайлор Эдвардс обгорело на солнце. Если Энди утверждал, будто убил ее в полночь и сразу же закопал, значит, она никак не могла обгореть на солнце. Или же это признание Энди было полной чушью. Кейт была во всеоружии, заготовив несколько вопросов, чтобы запутать Леонардо в его собственной лжи. И сейчас просто не могла дождаться, когда же он наконец начнет давать показания. Вид у Гарри был не особо бодрой, у Блог тоже. Поспать в ту ночь нам практически не удалось. Но вот Кейт привыкла к полуночным бдениям. Я надел свежий костюм и галстук, а руководство лисички с утречка расщедрилось на свежесваренный кофе для вашего покорного слуги. Интересно, подумал я, были бы они столь же великодушны, если б знали, что Гарри подрезал у них бутылку бурбона. В итоге решил, что вряд ли. Патриции и Энди были уже на грани. Ни один из них не спали ни секунды, и Энди казался еще более тощим в этом своем слишком просторном костюме. Они, как всегда, держались за руки. Только на сей раз эти сцеплённые руки заметно подрагивали. Я так и не понял, из-за кого, из-за Энди или Патриции. Корн встал, чтобы обратиться к судье, застегнув пиджак на все пуговицы, высоко воздев подбородок и выпрямив спину как будто уже победил, словно ничто из того, что мы сделали, не имело для него никакого значения. Я видел, как его свидетель Леонард ерзает в первом ряду галереи позади Корна и Вингфилда. От него исходила неуемная энергия человека, так и горящего желанием поскорее оказаться на свидетельской трибуне. Помощник шерифа тщательно уложил волосы, подстриг усы и подобрал рубашку, которая на сей раз не натягивалась у него на животе как будто из него мог в любой момент с визгом вырваться детеныш зубастого инопланетного чудища. Ваша честь, начал Корн. Народ округа Санвиль вызывает помощника шерифа Ле. Но фразу он не закончил, хотя никто его не перебил. Голос у него просто сошел на нет, когда взгляд его упал на трибуну жюри. Оглянувшись туда, я увидел, что один из присяжных поднялся со своего места. Ваша честь, я обязан кое о чём сообщить, произнёс он. Это был Тейлор Эйвери, один из тех холодных, трезво мыслящих голов, на которые мы и полагались. "Да, есть какая-то проблема?" поинтересовался судья. "В общем, сэр", начал Эйвери, после чего полез рукой за спину, достал из заднего кармана своих синих джинсов несколько сложенных документов и начал их разглаживать. Я очень долго и упорно думал об этом. Я еще никогда не выступал публично, так что не знаю, как полагается в таких случаях говорить. Мистер Эйвери, присяжным не разрешается делать какие-то заявления, так что я намерен вас прервать, пока это не зашло слишком далеко. Вы понимаете? То есть я не могу сейчас ничего сказать? Нет, членам жюри не дозволяется выступать в суде. Если возникает какой-либо вопрос, присяжный может задать его, хотя такие вопросы обычно записываются и передаются мне в письменном виде. Эйвери достал из кармана рубашки ручку, нацарапал что-то на листках бумаги, которые держал в руках, и собрался передать их судебному приставу. Тот посмотрел на присяжного, а затем перевел взгляд на судью. Судья Чандлер сказал, что все в порядке. Он готов прочесть то, что там написано. Пристав передал листки судье. Ваша честь. Это что-то просто из ряда вон выходящее, заметил Корн. Теперь вид у него был уже далеко не столь уверенный, хотя я совершенно не представлял, что происходит. Судья Чандлер никак не показал, что услышал этот выпад Корна поначалу. Он прочел написанное, пролистал страницы и положил их на свой стол, а потом повернулся к Тейлору Эйвери, и в его взгляде, нацеленном на присяжного, вроде как что-то неуловимо промелькнуло, что-то вроде одобрения. Мистер Корн, произнес судья Чандлер, Вы правы. Это и в самом деле нечто из ряда вон выходящее. У меня есть вопрос от данного члена жюри. А спрашивает он меня вот о чем. Цитирую. Почему мистер Корн угрожает отобрать у меня землю, если я не уговорю остальных присяжных вынести обвинительный вердикт по этому делу? Я много чего повидал за время работы в зале суда, но только не что-то подобное. Публика в зале дружно ахнула и позевала рты. Корн улыбнулся и махнул рукой, как будто отметая сказанное, как совершенно смехотворную инсинуацию. Взгляд судьи переместился с скорбно на Эйвери, а затем обратно на окружного прокурора. Это совершенно нелепое обвинение. Чем он может это доказать? Какие у вас основания ему верить? «Мое слово. У меня нет никаких доказательств, кроме моего доброго имени, сказал Эйвери. Я говорю правду. То, что и должен был сделать. Судья Чандлер кивнул. У меня сложилось впечатление, что он поверил Эйвери, хотя без доказательств это было всего лишь слово какого-то фермера против слова окружного прокурора. Так что исход был практически ясен. Ваша честь, сказал Корн. Есть кое-что, на что только что обратил мое внимание помощник шерифа Леонард. Я не поднимал этого вопроса раньше. Поскольку совсем недавно узнал об этом и хотел установить все обстоятельства произошедшего, теперь же мне кажется уместным предпринять действия на основе этой информации. Я прошу суд объявить об аннулировании данного судебного разбирательства по причине нарушения законодательных и процессуальных норм, а судебных приставов поместить мистера Флина под арест. Это был запасной план Корна. Он был так уверен в себе, поскольку думал, что подкупил присяжных, но мистер Эйвери отказался. У меня сложилось впечатление, что Корн крайне редко получал в чем либо отказ, и все же это поражение столь публичное и позорное назревало уже довольно долгое время. Люди способны проявлять терпимость только до какого-то определенного предела. В какой-то момент хоть кто-нибудь дорешится дать отпор. Эйвери не просто чувствовал себя неуютно, он был до чертиков напуган. И у него имелись на это все основания. И все же вон он где, подал голос, не стал молчать, не ради самого себя, а ради Энди. Теперь, когда план Корна добиться обвинительного вердикта насильственным образом провалился, он решил накрыть медным тазом весь этот процесс целиком и переключиться на меня. Ваша честь, продолжал Корн. Единственная попытка подкопа присяжных по этому делу была совершена мистером Флином, И в отличие от ложного заявления присяжного Эйвери, у меня есть доказательства, и у меня есть свидетель, тот член жюри, которого подкупил мистер Флинн. Вид у судьи Чандлера был такой, словно по его залу суда только что с грохотом пронесся перегруженный товарняк. Это серьезное обвинение, предусматривающее уголовную ответственность мистер Корн. Кто именно из присяжных? Присяжная Сэнди Бойт, ответил Корн. Судья Чандлер повернулся к жюри. Сэнди сидела, опустив голову, когда он напустился на нее. Мисс Боет, встаньте. Что вы можете сказать по этому поводу? Вы и вправду получили взятку в обмен на свой голос по этому делу? Сэнди встала, вздернула голову и посмотрела на меня. В глазах у нее блеснули слезы, когда она повернулась к судье. Сэнди сглотнула, стараясь выиграть время, чтобы подобрать нужные слова. Но «Ну, это правда? Вас и в самом деле пытались подкупить, выкрикнул судья. Да, ваша честь, ответила Сэнди. Престовы, Арестуйте Флина, крикнул Чандлер.